Если, не дай бог, случится еще одна такая катастрофа, на этот раз может не п о в е с т и И тогда страна лишится одновременно и государя, и наследника.